Еще два происшествия помешали Торрусу сразу напиться, как следует и принять ванну. На пороге ювелирной лавки старого Родригеса Фернандеса, куда он собирался войти, его остановил древний жрец Майя, которого торрос последний раз видел в недрах священной горы. Испанец отпрянул назад, точно узрел привидение, так он был уверен, что старик потонул в пещере богов, и испугался при виде его не меньше, чем начальник полиции при виде самого Торроса. «Жгинь — Жгинь! — вскричал Торрос. — Исчезни, беспокойный старец! Ведь ты же дух, а тело твое лежит в недрах затопленной горы, распухшее и ужасное. Ты привидение, призрак! Сгинь, бесплотный дух! Исчезни немедленно! Если б ты был живым человеком, я ударил бы тебя, но ты призрак! А мне не очень-то хочется драться с призраками. Но призрак схватил его за руку и так вцепился, что Торрос по поверил в его материальность. «Денег», — залепетал старик, — «дай мне денег, одолжи мне денег. Я ведь отдам. Я же знаю тайну, сокровищ Майя. Мой сын заблудился в пещере, где спрятаны эти сокровища. Оба гринго тоже там». Помоги мне спасти моего сына! Верни мне его, и я отдам тебе все сокровища. Но нам нужно много людей и много чудесного порошка, который есть у белых. Мы этим порошком проделаем дыру в скале и выпустим оттуда воду. Мой сын не утонул. Просто вода не дает ему выйти из пещеры, где стоят чье их цацо, у которых глаза из драгоценных камней. Задние только эти зеленые. И красные камни. Можно купить весь чудесный порошок, который есть в мире. Дай же мне денег, чтобы я мог купить чудесного порошка. Но альвар Торрес был странный человек. В его натуре была одна своеобразная особенность или черта. Если приходилось расстаться даже с самой незначительной суммой, Он никак не мог заставить себя это сделать, и чем богаче он становился, тем сильнее проявлялась у него эта странность. Хм, денег? Грубо повторил он и, оттолкнув в сторону жреца, распахнул дверь в лавку Фернандеса. Да откуда у меня могут быть деньги? Я весь в лохмотьях, сам как нищий. У меня и для себя-то денег нет, не то что для тебя, старик. К тому же... Ты ведь сам провел сына гаремая я тут ни при чем. И на твою голову, не на мою, ляжет смерть твоего сына, который провалился в яму, под ногами Чиа, вырытую твоими, а не моими предками». Но старик не унимался и продолжал просить денег, чтобы купить на них динамита. На этот раз Торрс отпихнул его с такой силой, что жрец не удержался на своих старческих ногах и упал на каменную мостовую.